На стену вылезло несколько фигурок, которые долго усаживались верхом, по-видимому, боясь свалиться. Дурман возбужденно закричала. — Высочайший указ! — Где? — спросил я. — Смотри. Люди на стене двигались так медленно, что у меня заныли ноги. Наконец гонцы спустили на веревке камень с белыми знаками. Дурман, обладавшая острым зрением, охнула. — Что случилось? — заторопил я. — Перенос столицы. Император уезжает. Беда. «Как же мы будем без него», — запричитал Дурман, очевидно, тревожась о маленьком Скорпионе, а не об Императоре. Тем временем со стены спустили еще один камень. «Солдатам и народу», — начала читать девушка, — «повелеваем оставаться на местах, переезжаем только мы и чиновники». Я поразился мудрость его величества и пожелал ему на полпути свернуть себе шею. Но Дурман неожиданно обрадовался. «Это еще ничего. Раз многие остаются, мне не страшно». «Интересно, где они будут получать дурманные листья после отъезда чиновников?» — подумал я, но в этот момент появился новый камень. «Сегодня запрещаем именовать нас хозяином всех свор. В минуту грозной опасности народ должен быть сплочен, поэтому мы становимся хозяином одной своры. Все на борьбу с врагом!» — прочитал дурман и добавила. «Лучше бы совсем без свор». Мы подождали еще немного, но поняли, что указов больше не будет, так как глашатые скрылись за стеной. Дурман очень хотел свернуться и посмотреть, не пришел ли домой маленький скорпион, а я отправился к государственным учреждениям, где могли вывесить еще какие-нибудь указы. В восточной стране, куда пошла Дурман, по-прежнему гремела музыка, но здесь стояла полнейшая тишина. Похоже, что свадьбы были в тысячу раз важнее всех государственных проблем. Особенно интересовало меня Министерство иностранных дел, перед которым никого не осталось. Ах да, министр ведь празднует свадьбу сына и, должно быть, отпустил своих подчиненных. Еще вопрос, есть ли у людей кошек иностранные дела, хотя министерство существует. Воспользовавшись отсутствием чиновников, я решил выяснить этот вопрос: бесцеремонно вошел внутри никого. Комнаты не заперты, в них тоже никого и ничего, кроме кучи каменных пластинок с надписью «Протест». Их, наверное, рассылают во всех подходящих и неподходящих случаях, ведь дипломаты — специалисты по протестам. Я хотел найти какие-нибудь документы, присланные из-за границы, но не нашел. Видимо, иностранцы, стремясь облегчить себе дипломатические отношения, никогда не отвечали на кошачьи протесты. Незачем было смотреть другие учреждения. Если Министерство иностранных дел так гениально просто, то в остальных организациях поди нет даже каменных пластинок. А учреждений мне встретилось много. Министерство проституции, Институт дурманных листьев, Управление кошачьими, иммигрантами, Министерство борьбы с иностранными товарами, Палата мяса и овощей, Комитет общественной торговли с сиротами. Некоторых интересных названий я просто не понял. Чтобы обеспечить всех чиновников службой или безделием, требовалось как можно больше учреждений. Мне показалось, что их уж слишком много, но людям-кошкам, по-видимому, было недостаточно. Я шел прямо на запад, намереваясь заглянуть в иностранный квартал. Нет, пойду лучше домой, посмотрю, не вернулся ли маленький скорпион. Я пошел обратно по другой улице и вдруг увидел группу студентов, которые не любовались спектаклем или отрубленной головой, как их сверстники, а стояли на коленях перед большим камнем с надписью «Памятник великому святому Мяу». Знаю, что они тотчас разбегутся, если увидят меня, я тихонько подошел сзади, тоже опустился на колени и стал слушать, о чем они говорят. Один из студентов впереди выпрямился во весь рост и крикнул «Да здравствует мяуизм! Да здравствует кошкизм!» Все подхватили его возглас. Вдоволь накричавшись, первый студент приказал остальным сесть на землю и произнес речь. «Мы должны свергнуть всех богов и поставить на их место великого святого мяу», — провозгласил он. «Мы должны низвергнуть родителей, преподавателей и восстановить нашу свободу». Мы должны низложить императора и осуществить кашкизм. Сейчас мы схватим императора и подарим его иностранцам, чтобы они нас поддержали. Такого великолепного случая может больше не представиться, поэтому будем действовать немедленно. Затем мы уничтожим старших родственников, учителей, и тогда все дурманные листья, женщины, народ и сам кашкизм будут нашими. Вспомните, что говорит великий святой Мяу. «Вперед!» «На дворец!» Никто не тронулся с места. Студент крикнул снова. Опять никто не шевельнулся. «Может быть, сначала лучше разойтись по домам и убить отцов?» — предложил один. «Во дворце слишком много солдат. Как бы не нарваться?» Все попскакивали с мест. «Погодите, сядьте!» «Значит, начнем с отцов?» Студенты заспорили, засомневались. «Если мы убьем отцов, кто нам будет давать дурманные листья?» — Правильно. Сначала нужно забрать все дурманные листья, а уже потом убить их владельцев. — Раз у нас нет единого мнения, можно разделиться, — предложил другой. — Антиимператорская фракция пойдет во дворец, а антиотцовская — по домам. Но великий святой Мяу говорил только об убийстве императора, а не отцов. — Контрреволюция. Если мы убьем их, мы нарушим завет великого святого. Я решил, что юнцы передерутся, но они ограничились воплями. Постепенно крикуны рассыпались на несколько групп, каждая из которых обращалась к памятнику святого Мяу. Затем студенты расселись, но по-прежнему осаждали памятник. Наконец все устали и с последних сил выкрикнули: «Да здравствует мяуизм!» и разошлись. Что за дьявольщина?